Рассказываю я вам об этом гораздо больше, чем всё это сложилось у меня в голове. Я взял маску, подошёл к зеркалу и надел её. Она была в самый раз. Сверху у неё искусственные волосы, поэтому никто меня сразу узнать не мог. Теперь надо было как можно скорее выбраться отсюда. Я быстро вышел, но, ввязавшись,образил, что не смогу играть, зная, что он лежит в незапертой уборной. Ничто не мешало мне в качестве Стивену Винчи заперть дверь и взять ключ с собой, хотя никто никогда в театре этого не делает. Я запер дверь и пошёл за кулисы. По дороге мне никто не встретился. Когда Заневис начал подниматься, я испугался, что Элла может узнать меня или скорее догадаться, что это не Винчи. Однако оказалось, что это не так-то легко. Потом я выпрыгнул из окна и поступил именно так, как вы показывали. Потом стоял и клонился зрительному залу с ужасом, думая о том, что он там лежит. Только тогда, доиграв её роль, я уразумел всю правду и осознал, что совершил. Больше всего поразила меня Эва. Если это она убила Стивену Винченци, то надо сказать, держалась она на сцене как самый хладнокровный убийца, какого только можно себе вообразить. Позже, когда мы ушли со сцены, я внимательнейшим образом стал наблюдать за ней. Она сказала о Стивине что-то колкое и презрительное, что он не вышел на аплодисменты, поэтому вместе отправились ужинать. Яв совдал с ней следующую роль Медэй и постепенно полностью уверился, что совершил страшную ошибку. Эва не убивала Стивена. Она не могла бы так вести себя. Это было исключено. Я слишком хорошо её знаю, понимаю каждый её жест, выражение ее лица. Как меня этого ей не удалось бы скрыть. И вообще, каким потрясением должно было достать бы для неё появление Винси на сцене после антракта. Я подумал об этом только за ужином. Ведь если она его убила, то должна была считать, что тело лежит в уборной, занавес не поднимается, а в театре вот-вот начнётся переполох. Между тем убитый, повешенный на стене и как ни в чём не бывало, занял место рядом с ней, и она приняла это совершенно спокойно. Нос железного не вернёшь. Кроме того, мне и в голову не пришло, что полиция может об этом дознаться, раз ни моя партнёрша, никто либо из труппы ничего не заметили. Оказалось, я ошибся. Он наклонил голову в сторону Алекса. Это всё. Так. Паркер встал и начал прохаживаться по комнате. История просто неслыханная, неслыханная. Он остановился, За столько минут до конца антракта вы сюда вошли. Задвери, может, три, так как вы сами установили. Мне трудно сказать точнее. В таких обстоятельствах время течёт совершенно иначе. Когда я вошёл, помощник режиссёра вызвал по радио Винци и Элву Фарадее на сцену. У нас всё оборудно и радиофицировано. Актёр может следить за ходом спектакля у себя в артистическом. Дарси показал на маленький ящичек на стене. В этой пьесе радио не требуется, поскольку старый хрыстарик ни на минуту не покидает сцену. Так что это могло быть минуты за 3 до конца антракта. А сколько точно для антракта? От 16 до 17 минут. Примерно столько времени нужно, чтобы расставить стулья. Так, значит, вы чуть не опоздали. Да. Только я вошёл на сцену и стал на место, где должен находиться старик, и тоже рабочий по знаку помощника режиссёра начал поднимать занавес. А в этой комнате вы ничего не заметили, что могло бы показаться вам странным, необычным? Нет, Гарси покачал головой. Нет. У меня не было времени осмотреться. Я был совершенно подавлен случившимся, был в шоке при виде трупа Стивенна и при мысли, что Эва могла его убить. Нет. Нет. Попробуйте ещё раз, как можно точнее припомнить всё, что вы здесь делали, попросил Алекс. Ян ушёл, закрыв за собой дверь. Ещё я понял, что Винни мёртв. Подошёл к кушетке, увидел кинжал, наклонился посмотреть, действительно ли он умер. Я так много видел погибших во время войны, что сразу понял. Да и кинжал этот так глубоко вошёл прямо в сердце. Потом я подумал, что могу сыграть за него, и резко повернулся. Я кри менял. Мне показалось, что мертвец схватил меня за брючину.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 Блуза довольно широкая, и я надеялся, что никто этого не заметит. Потом вышел из-за своего собой дверь, плюхнул в карман блузы, добежал до сцены, когда занавес поднялся.